Будучи расположен на границе лесной и степной полос, он являлся удобным складочным местом для продуктов севера лес, меха, медь, воск и юга, скот, зерно. Все это делало Киев узлом торговых сношений. Кроме того, близость степи, откуда следовало постоянно ожидать нападений, делала Киев важным военным пунктом. Из далекого Новгорода труднее было бы защитить русскую землю от кочевников. Таким образом, кто владел Киевом, тот держал в своих руках ключ, от главных ворот русской торговли, Ключевский. Но к этому следует добавить, Киев, будучи главным военным оплотом против неспокойного степного юга, тому, в чьих руках находился он, предоставлял наилучшие средства для обороны страны. Раздел пятый. Принятие христианства. Крещение Руси явилось актом политической мудрости со стороны святого Владимира. Человек большого ума, русский князь, понял, что язычество стоит и станет, может быть, навсегда серьезной помехой к общению с культурной Европой, отгородит от нее молодую страну высоким забором. Оставаться в язычестве значило обречь себя На изолированную жизнь отказаться навсегда от возможности войти в семью европейских народов. Так как культурная Европа олицетворялась в ту пору для России в греческой империи, то именно отсюда он эту религию и позаимствовал. Католические миссионеры, добивавшиеся, чтобы русский князь принял христианство из рук римского первосвященника, не имели успеха по той же самой причине, по какой не нашла себе благоприятной почвы и пропаганда мусульманская и еврейская. Папа ввел бы Владимира и его страну в круг Западной Европы, с которой у него в ту пору не было почти никакого соприкосновения. Короче говоря, Владимиру римская вера в данную минуту была бесполезна, и практически государственный ум Владимир взял новую веру оттуда, где это оказывалось всего выгоднее. Раздел шестой. Влияние христианства на русскую жизнь. Глава первая. Возникает новый общественный класс духовенства. Это особый мир. У него своя иерархия, свои правила и законы, свой круг лиц и учреждений, которые он ведает, судит или защищает. Вообще, рядом со светским обществом возникает новое церковное. Положение церкви – определялась церковными уставами владимира святого и ярослава мудрого, выработанными в духе нома канона византийского свода церковных правил и законов о церкви изданных светской властью русский перевод его известен под именем кормчей книги В ведению управлению церкви подлежали первое. Все духовенство, белые и черные, а также церковнослужители. Второе. Так называемые церковные или богоделинские люди. А. Странники, нищие, калеки. Б. Рабы, отпущенные на волю на помин души или по какому иному поводу. Третье. Изгои, церковный устав новгородского князя Всеволда 1135 года, изгои трои попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купец одолжает, а се и четвертое изгойство и к себе приложим, а ще князь осиротеет. Суду церкви подлежали. Первое вся вышеперечисленная категория лиц, подлежащих ведению церкви. Второе. Миряне, обвиняемые в еретичестве или колдовстве, деяниях противно христианскому вероучению или оскорбившие отца, мать, жену, нарушившие чистоту семейных отношений, охрану которых взяла на себя церковь. Третье. Некоторые из преступлений уголовного характера – воровство, разбой. Последняя категория преступлений ведалась судом смешанным из лиц духовных и светских.